Глава 14. Явление мессии НРТШ. Во время своего грандиозного похода в мае и июне 1994 года из Владивостока на Москву Александр Солженицын, как известно, время от времени в наиболее примечательных пунктах разбивал литературно-политические биваки. Так было и в Омске, там, где великий Достоевский отбывал кандальную каторга. Во mnogom это был типичный для всего похода бивак. На встрече с жителями города писателю довелось услышать, как и везде горькие, пронинутые болью и гневом слова о нынешнем положении народа. Чего стоит хотя бы только выступление ГВ Кудрявцевой, врач с телефона доверия. говорившая о нищете, бездуховности, одичании людей, или инженера П. Рычкова, на примере своего предприятия, нарисовавшего страшную картину резкого расслоения общества, нарастающей враждебности в нем, верно сказавшего, что нас загоняют в денежные рабства. С другой стороны, как и везде, прозвучали выступления в немалой степени наивно-благостные, Так один оратор возлагал особые надежды на то, что Солженицын – нобелевский лауреат, и потому сможет определенным образом повлиять на развитие процессов, которые стали неуправляемыми. Три с лишним года тому назад, в ответ на мою статью, в которой я неласково писал о таких махровых прогрессистах, как Анатолий Собчак и Гавриил Попов, старый больной ветеран войны, а Мич В.М. Вершинский, прислал мне возмущенное письмо. Там были и такие строки. «У нас в Омске очень много говорят и пишут о ветеранах. Какая, мол, огромная забота им уделяется». Но это все трепотня председателя облсовета Леонтьева и ему подобных. На ветеранов чихают, делая лишь для себя красивую жизнь. Они даже запрещают оказывать помощь старикам-одиночкам. А я уверен, Собчак и Попов обязательно обратили бы на это внимание. Ах, дорогой Василий Михайлович, неужели до сих пор пребываете в этой уверенности? Попов, как известно, сбежал от ответственности, а как живут ленинградские ветераны под совиным крылом Собчака, спросите у них. И Солженицын поможет нам не чуть не больше, чем эти два махровых Тем паче, что ведь Нобелевская премия его весит ничуть не больше, чем такая же премия Горбачева, ибо она выдана хотя и раньше, но за такого же смысла заслуги. Да и кто считается ныне с какими-то там премиями, званиями, регалиями? Ты сделай, сделай, поступок соверши. Ты властному мерзавцу по щечину залепи, тогда тебе поверят. Но с этим у Александра Исаевича ныне, увы, не густым. Вот шобнул он мимоходом своего со료 иорята Горбачёва, потом Гайдара, Жиленовского, бессмертных. Иной скажет: "Лихо". Но нет, это всё, как всегда усложнично, сделано расчётливо, обдуманно, взвешенно. Названные фигуры весьма различны, но есть у них одна общая и важная для их обидчика черта, которая и поддвигла его на столь отчаянный поступок. Все они не у власти А конкретно против какого-нибудь Чубайса или Шумейки он и словечко не молвил. Еще бы. Ведь эта публика церемониться не станет. У них не заржавеет. К тому же, как не принять в расчеты то, что любезный друг Лужков, встретивший его на Ярославском вокзале с объятиями и лапзаниями, предоставил пятикомнатную квартиру с двумя ваннами и двумя сортирами в том самом роскошном с иголочкой правительственном доме, Где уже обитали, ползали по этажам шумейки да бурбульки. Да не уж-то он их на новоселье не позвал. И попробуй вякнуть теперь против хоть одного. Лужков твестимо друг на пёрстны, но если он не дрогнувшей рукой отключал всю систему жизнеобеспечения в квартирах и дачах председателя Конституционного суда, вице-президента, а потом и у парламента страны, у всего белого дома, то что ему стоит отключить пару сортиров в квартире приезжего литератора из Ростова-на-Дону? Куда в таком разе бежать? К Чубайсу? Он же зелененький и будет требовать за каждый визит. В своей беспощадной критике Александр Исаевич умело обходит не только опасных конкретных лиц, но и опасные конкретные вопросы. Например, еще в Владивостоке его прямо спросили о Курилах. Он ответил, Надо соблюдать приоритетность проблем. Сейчас 25 миллионов русских оказались вне России. Вот когда решим эту проблему, тогда проблема Курила решится сама собой. Ах, до да чего ловко. Он, как видим, в принципе не против отдать Курилы, но в данный момент сумел и русский патриотизм выказать, и японцев, издающих его сочинения, не обидеть, и системность мышления продемонстрировать. Но ведь вот на что все это похоже. Находясь ещё в ссылке, Солженицын заболел, говорит раком, и поехал он из своей ссылки в Ташкент лечиться. Там, как водил, водилось встретили с сильным страдальцем наилучшим образом и довольно быстро вылечили. Теперь он уверяет, что главную роль тут сыграло не умелое, внимательное и бесплатное лечение руками высококвалифицированных советских врачей, а его собственное страстное желание написать Архипелаг и получить Нобелевскую премию. Раньше уверял, что его выздоровление это вообще лишь промысел божий и ничего больше. Теперь на сей счёт почему-то молчит. И вот представь себе, что тогда по приезду в Ташкент у Солженицына начался боострый приступ аппендицита. Надо оперировать или хотя бы нестерпимо заныл зуб. Приходит он с перекошенным ликом к тамошнему врачу по специальности, умоляю, помогите. А тот отвечает: "Надо соблюдать приоритетность проблем. У вас же не то рак, не то грыжа. Вот когда вылечим вас от рака, тогда и займёмся аппендицитом, зубом. А то мы, допустим, поставим вам серебряную пломбу, а вы что, доброго глядь, и сыграли в ящик? Это неэкономично. Приоритетность проблем прежде всего. Хотел бы я в сей момент видеть мордашку Александра Исаевича. Да и по причине столь очевидной уклончивости на билята, его возможность повлиять на то, что происходит в стране, представляется более чем сомнительной. Возвращаясь к характеристике Омского бивака, надо заметить, что наряду с похожестью на другие биваки, были у него и свои примечательные особенности. Именно сочетание того и другого привлекло к нему моё внимание. Как признаться, и то непредвиденное обстоятельство, что там моя по имени названная скорбная тень Незримо витало под люстрой. А хулаи и проклятия в мой далёкий адрес вызывали бурные аплодисменты, переходящие в овацию. И так атипичным кое-что уже сказано. А что было в Омске особенного, не похожего на другие встречи и потому наиболее интересного? По-моему, прежде всего это великое обилие пламенных похвал и раблезианских эпитетов в адрес заезжего гостя. Вот только полюбуйтесь Великий писатель, великий сын России, великий патриот, даже единственный русский патриот, как объявил В.Г. Бахарев, видимо, готовый в порыве восторга зачислить в антипатриота и самого себя, и свою тещу. Вроде бы для приличного общества этого уже хватит. Нет, неутомимые амичи продолжает Акафист, духовный пастырь русского народа. Любезен он народу. Символ мужества, честности, свободы. Впечатление права такое, словно, идет заключительный тур конкурса на лучшую эпитафию и первый приз квартира в том самом многосортирном домике. А он сидит и молча слушает, как председатель жюри. Но хоть бы буркнул, хватит, мол, тошно, нет. И пылки о мечи еще надают жару. Человек, который представляет истинно русскую национальную культуру. Человек, который идет по России и оставляет за собой огненный след. Человек, который учил и учит жить не по лжи. Вы помните Жоржика Ниву? Сколько в Омске у него родных братьев. А один оратор воскликнул, кажется, теряя сознание от восторга. Бога нет, царя нет, а есть только народный заступник Александр Исаевич Солженицын. Только как там... как так Бога нет? В куда ж он девался? Был... был и вдруг здрасте... И представьте себе, ему ни слова и на это не возразил народный заступник, известный своей первосортной религиозностью. Неужто человек, который учил и учит, готов вкушать похвалы себе, если они даже замешаны на отрицании Бога? Тут из моли всех этих похвал и любезностей всплывает некое недоумение. Один оратор, сочинитель замечательных стихов, которые мы в конце приведем, рассказал, что целый месяц, пока Солженицын, оставляя за собой огненный след, мчался из Владивостока в Омск, он проводил опрос населения. Как, мол, вы относитесь к этому человеку, который 20 лет учил нас из поместья за океаном, а теперь будет учить из подмосковного Троицы-Лыкова с модернизированной дачей Кагановичи? Оказывается, говорили разные и по-разному. Одни очень приветливо, радостно, другие резко зло, даже с ненавистью, аж зрачки расширялись. Вот и недоумение, почему же на встрече не прозвучало ни одного ни одно слово, не только критики, но даже и несогласия. Почему же звучали одни лишь похвалы, любезности, до да комплименты, лишь благодарности, до да пожелания успехов. А кровавых событий в Москве 3-5 октября 1993 года в которых, как теперь установлено, погибли 829 человек. На встречу упоминалось не раз. Но почему же никто не напомнил духовному пастырю русского народа, что он благословил эту расправу над людьми, большинство которых были русскими? Почему устроили гостю что-то вроде юбилейного чествования вместо того, чтобы бросить в лицо адвокату убийц? Виц одним из главных служковым рассоловался он в первую же минуту по прибытии в Москву. Странно, а мне странно. Все омские комплименты бесспорно высочайшего полёту, но вы надо честно признать, аллилушчиком обитающим на диком бреге РТШ, не удалось так и привзойти, допустим, Бернарда Левина, аллилушчика обитающего на цивилизованном бреге Темзы. Тот давным-давно уверял Когда смотришь на Солженицына, то понимаешь, что такое святая Русь. Учитесь, доморощенные, разумейся не превзошли иртышани в эпитетах и самого духовного пастыря русского народа. Ведь с кем только из великих, знаменитых и могущественных он свою персону не сравнивает, кому только не уподобляет. И на встрече в Омске символ скромности не обинусь возграсил. Я воевал доблестно, Это уже не о литературной войне, а о настоящей. Ведь ничего похожего не слышали вы о мечи, ни от маршала Жукова, ни от вашего земляка Сиверика трижды героя Покрышкина, ни от тех, кто в отличие от символа честности прошёл всю войну и выдрузил с нами победу над Трехставом. Настойчивое увлеченное разъяснение в отмеченном высшей духе, своей великой исторической роли, своей абсолютной непогрешимости, духовный пастря русского народа обрушил теперь на голову бедных омячей. Как ранее 30 лет обрушивал на голову и всего человечества. Я предупреждал, я остерегал, я неоднократно об этом писал, я предсказывал. Инженер Рычков спросил его. Нет ли у вас такого ощущения, что целя в гулаг вы попали в Россию? Действительно, иные его по как и ныне его соратники по антисоветчине, как Озеновьев и Вымаксимов, признали, что метя в коммунизм, попали в Россию, содействовали крушению страны и ныне горько сожалеют об этом, каются, льют с опоздалые слёзы, а Солженицын да не в одном глазу. Разве может меч Божий ошибиться, промахнуться, раскаяться? И вот вам истинная жемчужина непогрешимого Хангенства. Я не призывал к развалу СССР-ы. Я не говорил: "Давайте развалим СССР-ы". Я говорил ещё в 74 году: "СССР развалится". Советский Союз не может держаться, потому что он держится на ложной основе, на ложной федерации, на ложных построениях. Я только предсказывал, что он развалится. Вот как это было, и выворачивать не надо. «Представьте себе, знакомой супружеской чете вы 20 лет твердите при встречах по телефону, в письмах. Ваш брак держится на ложной основе, на ложной любви, на ложном союзе. Ваш брак не может сохраниться, я предсказываю, что он развалится, рухнет, распадется». И вы не один, у вас полчище подпевал в газетах, по радио, в книгах, твердящих то же самое. К тому же у вас личная репутация пророка и символа честности, духовного пастыря народа и единственного патриота. Я думаю, что такой обработки не выдержали бы ни Филемон, ни Бавкида, ни Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Не я лично грешны со своей драгоценной супругой. И вот плетётся Филимонов в Орсу с заявлением о разводе. За ним симнит Пульхерия Ивановна, а следом и я петушком. Да ведь и сам Александр Исаевич прожил с любищей женой, почитай, лет 30. Но вдруг какой-то таинственный голос стал ему на шёптуть: "Ваш брак на ложной основе. Вы анты, Зигфрид, мечь божий, а она вы разведётесь, брак лопнет. И не горюйте, есть другие варианты". И так известно, В предпенсионном возрасте Зигфрид развёлся с пенсионеркой Кримгильдой и женился на Юй Мовочке. Да, говорит Солженицын, я метил исключительно в коммунизм. Хотел убить только его. Но, во-первых, с этим далеко не все согласны. Так Эдуард Лимонов долгие годы и как раз именно те, когда на западе появился архипелаг Гулаг, живший в США и во Франции, утверждает ныне Уже тогда он был тем, кто он есть сегодня: расчётливым, хитрым литератором-интриганом с тяжёлой формой мании величия. Отталкивающим типом выглядит Старис даже в автобиографии. Умело играя на слабостях власти СССР и подыгрывая желаниям Запада, построил он свою карьеру опального писателя, построил на разрушении Его нисколько не заботило то обстоятельство, что публикация Архипелага вызвала волну ненависти не только к КПСС, не только к брежневскому режиму, но к России и русским, вызвала вторую холодную войну в мире. Он не думал о последствиях публикации своих произведений. Его цель была личной воздвигнуть себя. Ему нужна была Нобелевская премия. И ему помогли получить Нобеля американские дяди, далёкие от литературы. В их интересах было создание самой большой рекламы вокруг архипелага этого лживого обвинительного заключения против России. Разрушитель Солженицын был поддержан. Тиражи его посмертных романов, по их художественной ценности едва ли превосходящих роман Рыбакова, были искусственно завышены. В конце 70-х годов американский издатель Роджерс Страус рассказывал мне в Нью-Йорке, что в своё время ему предлагали выпустить Архипелаг гигантским тиражом и давали на это большие деньги люди, связанные с ЦРУ. Но я отказался, гордо заявил Страусс. Другие издатели, как знаем, не отказались. Гулак наводнил мир, пугая и ожесточая против России. Да, именно против России, против русских, а вовсе не только против коммунизма. И как могло быть иначе, если в коммунистической партии состояло почти 20 миллионов человек, цвет нации, и вместе с членами семей это по меньшей мере уже 60 миллионов во всех сферах жизни, во всех слоях общества. Каким образом и кто мог отделить их от остального народа? Это мог сделать разве что только такой замшелый догматик из Халас как Кощей бессмертный. Выступление Солженицына на встрече с самичами как бы распадается на две части. Первая была посвящена положению дел в стране, и ничего нового он тут, тут не сказал, однако это не мешало ему говорить тоном первооткрывателя и с горечью неоцененного пророка. Тон этот для него извечный, он не изменил ему и во время похода на Москву. На первой же пресс-конференции в Владивостоке заявил, Сегодня 25 миллионов русских живут не в России. Отдали 12 миллионов в Украине. Никто ничего не сказал. 7 миллионов русских отдали Казахстану. Опять никто не сказал ни единого слова. 60% неказахов пытаются сделать казахами, и все об этом молчат. Все трусливые, подло молчат. А вот он припожаловал из-за океана и первым возвысил протестующий гневный голос русского патриота. Но действительно, думают иные господа товарищи, получается, что единственный, а на самом деле тут поразительный образец жульничества, ибо вся наша оппозиционная пресса, деятели оппозиции, без конца твердили и твердят об этом, только гораздо серьезнее и глубже. Никто миллион русских никуда не отдавал. развалили страну, превратив республиканские, по сути, административные границы в межгосударственные. И задача не в том, чтобы, как призывает Солженицын, вывозить русских из бывших республик. А Прибалтик, он, разумеется, умалчивает в России. А в том, чтобы на новой государственной основе восстановить великую державу. Конечно, есть люди, которые по своему положению обязаны не молчать о положении русских вне России, а в том, что они не могут быть в России. Но они молчат, или только изредка что-то бормочет сквозь зубы. Это вся Кремлёвская комарилия. Но символ мужества никого из них персонально назвать не посмел, ибо по нутру своему он расчтлив, как главбух бюро ритуальных услуг. Те же журналисты Любимов и Екиселёв прямо его спрашивали: "Как молтнось относитесь к нынешнему политическому руководителю?" То есть ковсеет из шараги реформаторов. Он ответил, «Я никого из них не знаю, даже по телевидению не видел. Господи, да разве есть нужда лицезреть, допустим, такую личность, как Черномыродин, чтобы составить представление и о нем, и о его деятельности? Вон же Толстой тоже не лицезрел по телевидению Столыпина. Черномыродинскому коллегу, однако же, как видно из писем, имел о нем ясное представление. «Пишу вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, самым жалким из всех, кого я знаю теперь в России. Человек этот вы. Не могу понять того ослепления, при котором вы можете продолжать вашу ужасную деятельность, угрожающую вашему материальному благу, потому что вас каждую минуту хотят и могут убить, губящее ваше доброе имя, потому что уже по теперешней вашей деятельности вы уже заслужили ту ужасную славу, при которой всегда Покуда будет история, имя ваше будет повторяться как образец грубости, жестокости и лжи. Пожалуй, небесполезно черномордину прочитать бы нечто подобное, учитывая хотя бы то, что предсказания писателя, высказанные в скобках, увы, всего через 2 года сбылось. Это, во-первых. А во-вторых, уж Солженицын-то или Созрела Ельцина по американскому телевидению, да ещё несколько раз по телефону с ним беседовал. например, согласовывая свой поход в Владивосток-Москва. Но его спрашивают, как он относится к всенародному, и он снова ловко уходит от прямого ответа. Сложно, очень сложно. А чего тут сложного, если перед нами два самых крупных антисоветчика всех времен, народов и континентов. Только один орудует в литературе, так сказать, антисоветчик слова, а второй антисоветчик дела. Первый расстрелял парламент, а второй сладко причмокнул, Добрые сынки, добрые. Наконец, как увязать слова сложеницы на том, что никого из нынешних отцов отечества не знает с его постоянными уверениями, будто все 20 лет отсутствия он внимательнейшим образом следил за всеми событиями в стране и в Америке, в Вермонтском поместье, лишь старелись в трудах его бренное тело, а вечно молодая душа пророка Витала без передыху над просторами любимой отчизны, от Мурманска до Кушки и обратно, от Калининграда до Курил и обратно. Вторую часть выступления Александр Исаевич посвятил Сибири. И тут мы услышали много удивительного. Так он уверял, что когда был школьником младших классов, то его учили о треща о от родине, о вере, от отцов и матерей, от братьев и сестёр, не помогать бедствующему. не пускать начинать бездомного, гонимого, но насчёт веры правильно учили. Была свобода антирелигиозной пропаганды. А сейчас при полном расцвете демократии её нет абсолютно. Если в любой нынешний журнал от нашего современника до каравана сегодня явился бы Пушкин со своей сказкой о попе и о работнике его Балде или с говреляды, то его без разговоров спустили бы с лестницы. Тут и новые русские, и старые евреи, и древние патриоты все заодно. Да, верно. Но кто учил бедного Саню Солженицына всему остальному, о чём он пишет? Назвал бы хоть одно имя, привёл бы хоть единый примерчик. Ведь он все 10 лет был в классе старосты и должен бы многое помнить. Не меньше удивления вызывают его слова о Паре со Симоной. Ещё говорит, когда я жил в Советском Союзе, советская пресса не смела меня трогать. Это почему же? Потому, говорит, что они боялись называть моё имя. Во-первых, это решительно противоречит им же сказанному буквально через несколько минут. Пока коммунистическая власть держалась, обо мне можно было врать всё что угодно. Как объяснить такое противоречие? Увы, видимо, в возрасте. Во-вторых, Да неужто так боялись? Это кто же? Ах, сколь печально видеть меч Божий, страдающий амнезией. Нет, Александр Исаевич, никто вас не боялся. И когда вы были здесь, и когда были там, о вас весьма неласково говорили очень многие, вплоть до таких великих имён, как Шолов, Шестакович, Колмогоров. А вот лишь краткие выдержки. Константин Симонов. Деятельность Аи Сложеницына приобрела неприкрыто антикоммунистический и антисоветский характер. Гэтав станогов. Шумиха, поднятая на западе вокруг антисоветской книги Сложеницына Архипелаг ГУЛАГ, призвана помешать благотворным переменам в мире. Книга играет на руку сторонникам холодной войны. Григол Обашидзе. Сложеницын давно вступил на путь предательства. Он облил грязью всё, что дорого советскому народу. Петрусь Бровка. Он никогда ничего не любил нашего, злейший из врагов, предатель. Академики, герои социалистического труда Павел Александров и Андрей Колмогоров, а Солженицын чернит наш общественный строй, оскверняет память павших в боях Великой Отечественной войны, намеренно представляет жизнь советских людей в искажённом виде. Таким нет места на нашей земле. Валентин Катаев с Солженицыным вступил в борьбу с советской властью, которая велась методами пятой колонны. С чувством облегчения прочитал, что наше общество избавилось от него. Народный артист СССР Борис Черков. Все граждане страны ждали решения о выдворении из страны отщепенца Солженицына. Митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим Салженицин печально известен своими действиями в поддержку кругов враждебных нашей родине, нашему народу. Народный артист СССР Царёв. Салженицин закономерно оказался в одном ряду со злейшими врагами советского народа. Свою отравленное перо он поставил на службу самой махровой реакции. Продажную душу свою он давно разменял на расхожие серебряники. предательство и тем самым поставил себя вне народа. Берды Кирбабаев. Очень хорошо, что он выдворен теперь из СССР. Вот такие были голоса. Где же тут боязнь и не пахнет? Неужели Александр Исаевич ныне в таком состоянии, что ничего этого уже не помнит? Ну тогда ещё несколько цитаток. Там были увы уже усопшие, а вот слава богу ныне здравствующие Расул Гамзатов Он не столько боль выражает, сколько злово плюскивает, не столько переживает, сколько злорадствует. Он хочет подчинить своим злым замыслам добрые помыслы народа, судьбу и историю родины. Лучшие художники словом всегда выражали недовольство собой. Он же недоволен народом, родиной нашей. Пусть отправляется туда, где ему хорошо. Народный художник СССР Азгу к людям, одержимым мерзкой злобой к советской власти, у меня только одно чувство презрение. Сергей Михалков. Солженицын с нашей земли снабжает запад гнусными пасквилями, публикациями, клевещущими на нашу страну, наш народ. Он твердил заведомую ложь. Человек, переполненный яростной злобой, высокомерием и пренебрежением к соотечественникам. Олег Гончар. Обилять Власовцев возводить поклоп на революцию, на героев отечественной войны, оскорбляя память павших это ли не верх кощунства и цинизма? Так говорили писатели разных республик, литератур, люди разных национальностей. Нет шумел Солженицын на диком бреге РТШ, ничего подобного не было. Они все дрожали от страха при одном моём имени. Что ж, сделаем ещё несколько отрезвляющих инъекций. Анатолий Калинин Тот самый литературный половцев, который в своё время получил образование на народные деньги в Ростовском университете, а ныне клевещет на автора Тихого Дона и его страну, Михаил Алексеев, шёл вон. И наконец, ещё один голос издалека, того, кто поначалу дружески приветствовал сложничного Михаила Шолохова. Поражает, если можно так сказать, какое-то болезненное бесстыдство автора. Злость и остервенение. У меня одно время сложилось впечатление, что он душевно больной человек, страдающий манией величия. Если же Солженицын психически нормальный, то тогда он по существу открытый и злобный антисоветский человек. И в этом, и в другом случае ему не место в рядах союзов советских писателей. Конечно, может быть, не все из ныне здравствующих решились бы повторить то, что они когда-то говорили о Солженицыне. Но это уже дело их совести и мужества. Нам известен один даже такой персонаж, что не только отказывается от своих слов, но при этом ещё и стыдит коллег. Это Сергей Залыдин, но об этом ниже. Итак, этот одноразовый патриот утверждает, что всё жуть, как боялись его, и парализованный страхом пресса не смел и пикнуть о нём. Но с другой стороны, как мы видели, он клянётся, что его страшно травили. Это как же могло быть? Он объясняет, а делали так, на партийных семинарах, на закрытых собраниях, где меня нет и пресса нет. А зачем она парализованная? Владимир Бушин. Говорили, Солженицын был полицаем, Солженицын сдался в плен, Солженицын служил в гестапо. Надо полагать, что это говорили прежде всего на собраниях писателей. Я в ту пору часто на них бывал, но ничего подобного не слышал. Но вот продолжал оратор: времена переменились, и никто этого уже не говорит. Продолжают одни бушены, как змеи продолжают и сегодня. Этот бушин продолжает врать своё. Он раньше уже нападал на матрёнин двор. Ещё раньше. Бурные аплодисменты. Его в московских газетах печатают. Мало ему, он несёт в Омскую правду. Так и я стал незримым участником прекрасной встречи. И уж отмалчиваться здесь никак невозможно. к этому обязывают апладисменты вспыхнувшие при моём имени. Бушин Змея, духовный пастырь верен себе. И это определение совершенно в русле его зоологической эстетики. Откройте хотя бы фантастический роман Бадался телёнку с духом. Там чуть не на каждой странице он наделяет встречных и поперичных такими, например, эпитетами: кот собака, сукин сын, лиса волк, шакал, баран, осёл, кабан. ревущий буйвол и тому подобное. От млекопитающих к рептилиям это высшее достижение его эстетики. Гад, широкочелюстный хамелеон, пьевистый змей, разъяренный скорпион на задних ножках и тому подобное. Мне еще повезло, я и не пья вистый, и не на задних ножках. И не мне высказал пастырь такое, например, пожелание отеческое. Дышло тебе в глотку, окочурься, гад. И вот эта змея, говорит, еще когда нападала на Матрёнин двор, как нападают змеи, известно, подкрадутся и хвать зубами, а там я смертоносный. В большой статье о первых опубликованных произведениях Солженицына, которая появилась в воронежском журнале «Подъем» номер 5 за 1963 год, я, гадюка, так и поступил с Матрёной. Смотрите. Несмотря на тяготы судьбы, Матрёна не растеряла многих прекрасных черт своей души и характера. Она добра и приветлива, мягка и трудолюбива. Не знает в жизни никакой корысти, никакого расчета, никакой зависти. Какова хватка у гадюки, а? Но мне этого показалось мало, и я еще глубже вонзил зубы. Образ Матрёны не сконструирован автором. Это правдивый, взятый из жизни образ. Тут у героини начались предсмертные судороги. А я добавил: не сочувствовать матрёне, не любить в ней очень много и нельзя. Именно при этих словах она испустила дух, а вовсе не погибла под поездом, как уверяет автор. Раз такое дело, то приходится повторить, что откликаясь на статью Солженицына "Писало мне из Рязани 2 января 1964 года" Многоуважаемый Владимир Сергеевич. Хвалить того критика, который хвалит тебя, звучит как-то по-крыловски. Тем не менее, должен сказать, что эта ваша статья кажется мне очень серьёзной и глубокой. Именно на том уровне она написана, на котором только имеет смысла критическая литература. Жаль, что из-за тиража её мало кто прочтёт и так далее. Вероятно, ныне Солженицын хотел бы переписать это письмо примерно так. Много ядовитых змей бушин. Хвалить того гада, который хвалит тебя, звучит как-то по-крыловски. Тем не менее, должен сказать, что эта статья кажется мне совершенно смертоносной. Именно на том уровне написана она, на котором только имеет смысл существование ядовитых гадов. К слову о Крылове. У него есть басня, в которой рассказывается, что змея укусила клеветника и тут же бедняжка околела. Примечательно ещё такое место в речи гостя. Гитлер пошёл против. Тут Александр Исаевич замялся и ща слово. Против чего? Против кого? Помешкалы брякнул. Гитлер пошёл против ветра времени. То есть, как и Солженицын против коммунизма, против социализма, который строился в нашей стране. Да, именно так иногда и говорил сам Гитлер, а чаще Геббельс. Как ныне говорит и Солженицын. Но из других заявлений, приказов и директив достоверно известно, что их целью была ликвидация СССР, России, уничтожение основной массы советского народа. Прежде всего русских, выселение остатков на северо-восток, в Якутию, что ли, куда ныне призывает русских переселиться и в Солженицын. Ах, какая была перспективная фигура, одна на весь свет. Он бесстрашно решился плюнуть кровью миллионов против ветра, Новы добавляет символ честности, ему быстро скутили голову и кончились с ним. А жаль, надо бы было бы спасти до да побережья. Мог пригодиться для новых плевков, да? А в этом месте речи Солженицына я невольно подумал о присутствувшей и выступавшей на встрече Лидии Иосифовне Чепыгиной. Неужели ей-то дочери погибшего на фронте коммуниста, образованному человеку, не скрывающему своих коммунистических убеждений и настаиваю на этом. Неясно было из услышанного, сколь родственны не только разрушительные цели, но и метод демагогии Гитлера и оратора. Я против коммунизма. Ведь до чего байка была в своём выступлении, как бесстрашно изобличала кгбшные глупости двадцатилетней давности. Что ж тут-то промолчала? Неужто не слышала, как во время речи Солженицына её отец ворочался в гробу? Ну так и не жалуйтесь, них нычте. Ничего лучшего, чем встреча с символом, вы не заслуживаете. Но уж так и быть, послушайте ещё раз, что говорит Лимонов о вашем госте. Когда-то его называли литературным власовцем. Казалось, что несправедливо. Освобождённый от ореола мученика, от христоматийного глянца, он так и предстаёт сегодня именно власовцем, ибо преследуя личные цели, он воевал на стороне противника против России несколько десятилетий. причинивший в тысячи раз больше вреда, чем все предатели родины, Гордиевский и Шевченко вместе взятые. Он однако не приговорён ни к чему, ни к какой мере наказания, и даже получил за какую-то цену, даром землю, где закончено возведение его дачи. Церковь бы лучше построил. Как вы нам надоели, дачники у власти и около. Один из участников встречи выразил свои высокие чувства о верефмоной оптимистической инвективе озаглавив её они и он по их грехам им впору удавиться или держаться несколько в тени лакавшим из портинового корытца поверившим что соль земли они круто только диапазон уж слишком широк от петли до тей до тени хорошо бы несколько сузить от петли до пули но это о ком же Да, конечно, о Горбачеве, Ельцине, Яковлеве, Чубайсе. Как лакали, так и продолжают лакать, уверенные, что Бога нет, а царя не будет. В тень убираться и не думают, тем более о веревке. Однако, к покаянию не готовясь, они глядят размашисто о крест, чтобы повторить евангельскую повесть. Сооружают для распятия крест. Стишки вполне солженицынского уровня. И непонятно, для кого же крест готовят. Для Солженицына, что ли? Да нет же. Вот, поглядев размашисто окрест, Лужков выбрал для него пятикомнатную квартирку в помянутом правительственном домике, а Яковлев предоставил ему телеэкран, где Александр Исаевич мельтешит теперь чаще, чем в свое время Бело-Куркова дефективные дитя реформ. А он грядет бесстрашен, как мессия, чтобы осветить безрадостные дни. Склонись пред ним, почтительно, Россия. И тут его достойно оцени. Да, чисто солженицынское грофаманство. И опять непонятно, о каком труде речь? Об архипелаге, о красном колесе, и зачем освещать безрадостные дни? Раньше автор читал свои своё сочинение надо полагать только супруге, а тут вдруг перед лицом мессий. Мне, к сожалению, неизвестно имя супруги омского сочинителя. Допустим, самая распространенная, Мария Ивановна, тогда я предположил бы такой вариант последней страфы. А он идет, врагов своих не труся, и ты не трусь, супруга, в эти дни, склонись перед ним почтительно, Маруся, но в труд его селедку заверни».